«Я уже начал волноваться», — признался Радгас, наблюдая, как из шкафа выгружают припасы. «Думал, может, вас в пути перехватили или...» «Мы сами кое-кого перехватили», — вздохнул маг. «Помимо шаек разбойников смогли выследить несколько групп разведчиков». «Разведчики — это самое незначительное, что меня сейчас беспокоит», — скривился калека. «У нас два лагеря, где собралось огромное количество простолюдинов. По нашим прикидкам, там около пяти тысяч женщин, стариков и детей». Всех их надо кормить. В лагерях необходимо поддерживать порядок, лечить заболевших. — А тут еще и шимат рвет и мечет, — кивнул подмастерье. — Порой мне кажется, что они издеваются, нанося уколы в самые уязвимые места, — прошипел бывший следователь. — Они набираются наглости настолько, что мы отлавливаем их шпионов внутри крепости. — Как это возможно? — «Личины, прохода в каменной породе под замком, пару раз к нам даже отправляли мертвяков под видом беженцев», — посмурнел предводитель сборной армии. «В прямом столкновении с магами Шимата мы довольно быстро с ними расправляемся. Они слабы, но их слишком много». «Насколько?» — задумчиво поинтересовался маг. «На одну роту в 200 солдат у нас приходится три брата, владеющих светом. У них же на 200 человек в среднем выходит по 15 магов». И пусть они слабы, но за счет командной работы делают столкновение заведомо проигрышным. «Пять магов шимата на одного клирика», — задумчиво произнес маг. Это многое объясняет. «Я слышал, что ты немного знаком с магатроникой Риная», — взглянул напарник Олега. «Если это правда, то ты должен знать про эффект наложения усилий. Усилие может быть аннулировано путем одновременного воздействия суммы противоположных усилий», — кивнул маг. Проще говоря, пятерых хватит на одного мастера. Мастер устало покивал головой и поковылял вперед, поманив рукой. — Скажи, а Арт чистейший, он с тобой? Словно стесняясь своего вопроса, поинтересовался коллега. Темный паладин? — удивился маг. — Да, а откуда вы? — это неважно. — оборвал вопрос Радгас. — Покажи ему карту и спроси про земли Шимата. — Зачем? — нахмурился парень. — Это необходимо, чтобы понять, как живут маги Шимат. Поверь, это важно. Я бы хотел задать вопрос. Как вы оказались во главе всей этой армии? Калека остановился и обернулся. Чтобы взглянуть в глаза парню, ему пришлось выгнуть шею. Когда все началось, очень много людей на руководящих должностях ордена исчезли. Некоторых мы находили мертвыми, некоторых ищем до сих пор. Большинство отделов ордена остались без глав. Были случаи, что кроме боевого крыла в городе не оставалось никого. Наши бойцы остались предоставлены сами себе. Неразбериха, кивнул маг. Да, спустя месяц подвешенного состояния до нас дошли слухи о Шимате и о том, что клан Белого Облака с треском провалил оборону. Тогда я решил, что если не вмешаюсь, то все окончательно полетит к демонам в бездну. А остальные солдаты? Это остатки обезглавленной императорской армии, покачал головой Радгас. У них поначалу был порядок. Офицеры держались стальной хваткой, но они тактики. Шимат ловко окружил силы императорской армии и устроил бойню. Много погибло? Хмуро поинтересовался маг. Почти половина. Все, кто остался, присоединились к нам. Мы тогда собрали довольно много сил со всей империи. Коллега причмокнул губами и кивнул в сторону лестницы, ведущей вниз. Пойдем, ужин готов. Пока они спускались вниз, Радгаз поинтересовался. Ты уже придумал, что будешь делать? — Шпионить и убивать магов, — пожал плечами маг. — Тебе нужна наша помощь? — Нет, я вполне справлюсь сам. Хотя кое в чем вы можете мне помочь. — В чем же? — Я не знаю языка, Шимат. Мне нужно, чтобы... — Арт перебил его коллега. Поговори с Артом. Он расскажет тебе очень много интересного. Да и язык он должен знать. — Откуда он может знать? — Он в свое время хорошо тут повоевал. Изобразил пожатие плечами коллега. По крайней мере, так говорится в древних хрониках Ордена.